все реже и реже. Кто-либо из учителей отважился защищать идеи либерализма, которыми некогда славилась школа Франсуа. А переводя Фолгизанга, теперь нечего было и думать. Директор Франсуа вынужден был беспомощно взирать, как этот человек калечит восприимчивые умы его воспитанников. При всём том, Фолгизанг держался до вежливо и корректно, не давал никаких поводов к возмущению. Он, например, не торопился с разрешением прискорбного дела Опермана. Раз в только раз в неделю, заключая беседы на разные темы, он как бы мимоходом, с едва вещче приветливой улыбкой, разъединявшей больше обычного отдельные части его лица, квакал на свой восточно-прусский лад. А всё-таки я считаю, что ученик Оперман должен быть наказан. директор хоходел от шутки преподавателя Фольгизанга, но и он выжимал у себя подхолёными белыми усами улыбку. Биф помощник смотрел он сквозь толстые стёкла неоправленных очков на холодно, вежливо, со знанием своего превосходства улыбающегося человека. Вспыхнуло оказалось, что человек этот держит в своих красных, покрытых рыжим пухом руках вексель, крайне неприятный вексель. «Конечно, конечно, коллега», — поспешно откликался он, — «я не упускаю этого дела из виду». И Фольгизанг не настаивал больше на своем требовании и лишь снисходительно улыбался. «Прекрасно, прекрасно», — говорил он и откланивался. При встрече с воспитанником Аперманом директор Франсуа никогда не упускал случая сказать ему несколько приветливых слов. Бертольд за последние три недели заметно возмужал, Лицо его стало вдумчивее, твёрже, мужественнее. Из-под упрямого лба, под шапкой чёрных волос, сосредоточенно и серьёзно смотрели смелые, серые глаза. Женщины начали заглядываться на него, а о своих личных делах он говорил всё реже. Даже директор Франсуа, в дружеском расположении которого Бертольд не сомневался, не мог склонить его к откровенности. Доктор Фальгизанг не придирался к Бертольду, Он уделял ему столько же внимания, сколько и другим, и не умолял его успехов. Как-то отмечая удачный ответ Бертольда, он вежливо ухмыляясь под густыми белокурыми усиками, похвалил его. "Да, отличная голова у вас, Оперман, отличная голова". В другой раз, одобрительно отозвавшись о гладком слоге Бертольда, он заметил: "Пожалуй, чересчур плавно, чересчур гладко". и чувствуется трение, нет углов, больше твёрдости о перман. Ландграф будь твёрд. Бертольд был достаточно справедлив, чтобы признать своё суждение обоснованным. Генрих Аловенделя тревожило спокойствие Фагильзанга. Фагильзанг не таков, чтобы похоронить историю с армением германцем. Чем больше он тянет, тем опасней. Он ждёт Пока бифштекс хорошенько прожарится, говорил Генрих Дёртольду. Я насквозь вижу эту синью. На твоём месте я не стал бы ждать, пока он перейдёт в наступление. Вперёд, Дёртольд. Вырви инициативу у него из рук, ныряй смелей. Дёртольд лишь пожимал плечами, замкнутый, погружённый в себя. На вид он казался теперь старше Генриха. Вид у него был хоть куда. И вообще парень стал хоть куда. Он мог доказать любое положение и тут же его опровергнуть. Но в сущности взрослым был Генрих, а Бертольд был ребёнком. Генрих у зверски хотелось помочь Бертольду. А тут стой и смотри, сложа руки, как парень изводится. Да чёрт-то досадно. Заговорить с Бертольдом ещё раз Генрих не решался. Теперь, когда они ездили вместе из школы, они почти всё время молчали. Он нередко Генрих, хоть это и значило для него сделать крюк, провожал Виртоль на лишний квартал, и Виртольд несомненно замечал это. Ученик Вертер Кридштег, попросив что-то одолгавязый, получив от Генриха затрещину, на некоторое время прекратил свои представления. Он даже: "Нет-нет", истерически посмеивался над прежде боготворимым товарищем. Но когда он однажды попросил в классе карандаш, И Генрих учтиво, как всегда, протянул ему свой, точно ничего не произошло. В сердце его растаяло. На другой день он снова встретил Генриха с словами: "Как поживаешь?" И снова стал на каждом шагу навязывать ему дружеские чувства. Генрих оставался холоден. Как раньше он пропускал мимо ушей насмешки долговязола, так и теперь он не замечал его заискивания. Но стоило Ретерштегу увидеть, что Генрих теснее сошелся с Бертольдом, как им опять овладел гнил. «Как? Он, чистокровный ариец, самой природой поставленный выше любого еврея, он, которого сам Берн Фобельзанг удостоил посвящения в молодые орлы, он снисходит до дружбы с Генрихом, а этот неблагодарный льнет к спесивому Аперману. Видано ли подобное унижение?» В сущности, Вернеру Ультерштегу следовало бы наплевать на то, как к нему относится какой-то там еврейский мальчишка. Но к несчастью, ему совсем не наплевать. Его грызёт и не даёт покоя, что Генрих не в грошке его не ставит. Надо показать Генриху, что он Вернер другого калибра человек, нежели вылощенный неженка Оперман. Надо выкинуть какой-нибудь такой номер, чтобы у Генриха наконец открылись глаза. В ту пору началась избирательная кампания. В демократической газете «Тагисенцайгер» появилась статья весьма известного журналиста Рихарда Капера, которого нацисты упорно называли в насмешку «Исидором Карпелисом». В статье этой Капер высмеивал множество стилистических погрешностей в книге фюрера. Газету, конечно, немедленно прихлопнули, но статья подействовала. и в частности очень сильно на Бернардо Фальгизанга ему не терпелось хотя бы в своём маленьком окружении расправиться с скварным противником он показал ученикам своего класса насколько мелочны придирки этого Эсидора Капелиса именуемого капером объяснил им что в деятельности государственного человека важен дух а не тонкости формы иложил им свою излюбленную теорию о превосходстве устного слова над письменным. Процитировал, устранив предварительно наиболее тяжкие пригрыщения против немецкого языка, несколько фраз фюрера, касающихся этого вопроса. Заклеймил Каппера Картелиса, отнеся его к тем элементам, на которые падает главная вина в разложении, в политическом и моральном упадке немецкого народа. Вернер Юрштек Миренна таращил барание глаза на обожаемого учителя из-под белокурых усиков которого сыпались громкие гневные слова. Но он не мог поймать взгляд учителя, ибо взгляд его, Вернер прекрасно это видел, был неотрывно устремлён на Бертольда Опермана.